Глава 16. В диспетчерской было людно. Утренняя смена сдавала дежурству вечерняя, одна из девушек громко кричала: "Вражок, говорите громче, я ничего не слышу". Телефонная связь в Москве оставляла желать лучшего: обрывы соединения, шумы на линии, все это было обычным делом. Что случилось? Я подошел к Вике, которая стояла над плечом разговаривающего диспетчера. Ничего не понятно. Позвонили из Кремля, но вдруг связь стала совсем плохой. Рассалим удивленно покружил по комнате. Девушки из утренней смены передавали вечерним журналы учёта, шла вялая перебранка на тему незаполненных граф. «Из Кремля?» Для меня это было удивительно. В Кремле находился окружной суд города, плюс официальная резиденция губернаторов, которой его обычно не было, вся движуха на Тверской, до да храма со священнослужителями. Разумеется, я сходил в главную московскую достопримечательность сразу, как только поправился после болезней. Царь пушку не нашел на привычном месте, а вот знаменитый колокол никуда не пропал. Правда, стоял он не на постаменте. У Тайницкой башни пристроили отводную стрельницу с зубцами платформой наверху. На ней были установлены пушки. В праздничные дни отсюда на Москву рекой гремели залпы салютов и рассыпались огни фейерверков. Это, до богослужения в церквях, все, чем не запомнился Кремль. Ни тебе дворца съездов, ни власть придержащих в Сенате. Трава нескошная, вдоль стен пасутся козы, коровки мычат. Не за пустение, но до яркого блеска рубиновых звезд далековато. «Как там, маман?» — Вика кивнул мне в сторону выхода. «Мы отошли». Девушка хихикнула, поглядывая на то, как Рассалима пытается вникнуть в суть спора насчет журнала учета и выступить третейским судьей. «Вроде успокоилась, согласилась снять для тебя квартиру в правом крыле». «Это же замечательно!» — Таль молитвенно сложила руки на груди. Чем я могу отблагодарить? У меня было несколько неприличных идей, которые мигом пришли в голову при взгляде на пухлые губы девушки, но их я озвучивать не стал. Выбрал самую невинную тему. Расскажи, что за суаре такое, с чем его едят? Это званый вечер, — засмеялась девушка, — его не едят. Из Франции к нам завезли недавно моду. Молодежь собирается вечером, музицирует, играет в карты, но без еды. Господин Баталов, ко мне обернулась та самая бойкая румяна девица с конференции Анастасии Злотникова. Тут что-то срочное. Я подошел, взял рожок в руки. Глухой мужской голос тараторил нескончаемое. «Быстрее, пожалуйста, Богом молю, скорее!» «Что случилось? Люди утопли!» «Какие люди? Сколько?» «А бог весть какие! Плавали в Москвореке по дурости! Школа плавания у них!» На той стороне трубки был явно кто-то немолодой. Говорил и говорил. Дескать, он ходил, предупреждал, но какой-то итальяшка не внял, а теперь... — Говори толком, где случилось, — закричал я, не выдержав. — Такая что? На Москва-речке, на набережной, напротив водовзводной башни Кремля. Я передал рожок Анастасии и нажал кнопку звонка. Два раза. Для каждой бригады у нас была своя сигнализация. Два звонка на выезд доктору Горбунову и фельдшеру Севастьянову. — Господин Баталов. — Настя побледнела, переспросил. — Сколько? — Не может быть. В комнате все замолчали, уставились на Злотникову. Та подняла на нас ошалевшие глаза. Больше десяти тел выловили. Еще дюжину человека ищут. Вошел Горбунов за квитком вызова. И тут я завел бюрократию. Под копирку записывали, куда едет бригада, на что, время. Что случилось? Доктор нас оглядел, тут я очнулся. Всех на вызов, всех, кто есть. На всякий случай нажал кнопку звонка, выдавая длинный сигнал общего сбора. Высунулся в окно, крикнул конюхом. Запрягайте всех. Потом повернулся к девушкам-диспетчерам. Бегите по квартирам, будете винокур, волебди, Малышева, всех ночных, кто отсыпается. Как удобно иметь врачей под боком. Пятым пойду я, а шестым повернулся к Росолиму. «Вы, и Иванович, Сможете нам помочь? Я опешил за в Статью про реанимацию читали? Это я уже кричал на бегу, хватая за руку вжигана. Со мной в экипаж санитаром. И ты, мой палец уставил с навику. Халат срочно, врачебный чемоданчик. Подстанция жила, послышались новые трели звонка, ржание лошадей. Выезжали один за другим. А фельдшер просила Вика и тут же предложила. Разрешите я? Хорошо, согласился я. Собирайтесь. Так я готова. Вот не люблю я массовые уличные вызовы. Во-первых, вокруг обычно куча зрителей и советчиков. И врач не становится особо собранным и сосредоточенным, когда несколько десятков человек одновременно кричат и каждый свое. Отзывак 21 века нынешние отличаются только одним, у них нет телефонов. Так что не станем мы звездами Ютуба, не судьба. Во-вторых, общий бардак. Все бегают, суетятся, кричат. Да меня никто даже не пытался навести порядок, если не считать вялых усилий городового, не пускавшую часть зрителей к месту трагедии. А оно было впечатляющим. Хотя начало действия было у большого каменного моста, разворачивалось оно дальше по течению, ближе к Большому Москворецкому, в самом конце Софийской набережной. И именно там у быка зацепилась перевернутая лодка, на которой горе-спасатели пытались вытащить тонувших из воды. Добровольцы, как ни странно, были. Человек пять играли в спасателей Малибу, пытаясь вытащить барахтающихся, уцепившихся за лодку граждан. На камнях сидели бледно-синие, спасенные числом шесть. Все мужчины средних лет, все как один в длинных мокрых кальсонах. Один только помоложе. Совсем пацан с виду пытался согреть себя горючими слезами и пусканием биологических жидкостей из носа и рта. Рядом лежал двое утопленников, не подававших признаков жизни. Поодали еще дюжина. Ученики школы плавания имени Джованни Стричелли, проходимцы, которые прибыли в Москву, дали рекламу для желающих обучиться плаванию и потащил их на главную городскую речку, у которой, неожиданный сюрприз, есть нехилое такое течение. Учеников подхватило, потащило. Это мне все рассказала Вика по дороге к Кремлю. Она успела выяснить детали у звонившего. Первым делом мы бросились к той самой дюжине, что лежала на берегу. Так, правый крайний, точно в реанимационном пособии не нуждается. Дыхания нет, пульс на магистральных сосудах отсутствует, зрачки по 5 копеек, корнеальный рефлекс тоже кончился. «Проверяем пульс на шее», – закричал я врачам и фельдшерам, которые, впрочем, не суетились, а распределились по утопленникам. Так, теперь ко второму. А вот это мы удачно зашли. Судороги. Жив, значит. «Доктора, смотрите сюда!» — крикнул я всем. «Реанимация!» Вика помогает мне перевернуть молодого синюшного паренька на живот. Я хватаю его под диафрагмой. В этот момент вижу, что самоуверенный Горбунов не смотрит на меня и уже перешел к искусственному дыханию. Все по пособию, что я раздал на подстанции еще весной. Только вот в нем было про реанимацию обычных больных, а не утопленников. «Куда дышать собрался?» – заорал я на Горбунова. «Утопленник! Что в первую очередь сделать надо?» «Виноват?» Ревизию полости рта пропустил, – быстро сказал Михаил Александрович, поворачивая своего пациента на бок. «Я освободил своего от воды, и вернул в исходное положение. Теперь качаем. Вдох, 15 нажатий. Еще один вдох, еще 15 нажатий. Кожа холодная, парень все продолжает синеть. Даже судороги прекратились». Но уже, не оставляет этот замечательный мир. Вон как стрижи летают, ветерок полощет флаги. Краем глаз я наблюдал за Горбуновым. Вроде все правильно делает. Очистил полость рта от лишнего и нажал попутно на корень языка. У топольника, крупного бородатого мужика, вывернул раз, второй. Ну и хорошо, значит, сейчас и качать есть куда, если понадобится. Мой тоже начал двигаться, подергиваться. Забилось сердце, раздался первый судорожный вдох. Как говорил один пятнистый товарищ, процесс пошел. «Зовут тебя как?» Первый вопрос, который задают врачи пришедшим в себя пациентам, чтобы проверить, не поврежден ли мозг. «Васька, ха-ха!» — утопленник закашлялся. «Аксаков. Помнит себя, это хорошо». «Не стой рядом впустую!» — прикрикнул я на Вику. «Иди проверь, чтобы остальные все правильно делали. Сначала удалить воду, проверить язык, только потом реанимация». Девушка бежала вдоль по берегу, я встал на подрагивающих ногах, оглянулся. Рядом все заняты реанимации, неразобранных купающихся вроде нет. Я пошел к городовому, вместе с зеваками, глазеющему на нашу работу. Я понимаю, огонь, вода и как кто-то другой работает. Великая триада вещей, на которую можно смотреть вечно, но именно сейчас я против. Представьте, велел я, когда тот на всякий случай начал изображать из себя служаку и вытянулся во фрунт. — Городовой, первый участок Пятницкой полицейской части, Кожухов, ваш бронь. — Кожухов, немедленно вызывай помощь. Или тебе служить надоело? Срочно сюда полицейских, дворников, извозчиков, чтобы пострадавших в больнице отвозить. Екатерининскую, университетскую. Тупой городовой продолжал лупать глазами шевелить усами. Как там у Мендештама? Таракани смеются усище, сияют его голенище. — Тебя сюда поставили форму показывать? — не выдержал я и опять заорал. — Давай, шевелись. Вот, забегал, а то без ценного указания на повышенных тонах и думать боялся. Засвистел свисток, потом еще раз. И как по мановению волшебной палочки начали сбегаться нужные люди. Первыми дворники, потом полицейские, среди которых появился даже окалуточный надзиратель. Этот сразу ко мне подошел, увидев, как я командую помощниками. А мне что ему рассказывать? Если он до самого старшего из младших полицейских чинов дослужился, да еще и в таком серьезном месте то уже должен знать, зевак разогнать, пострадавших быстро увести. Тем временем жигант тащил ко мне за волос, какого-то чернявого, тощего мужичка в полосатом купальном костюме на лямках. Тот подвывал, пытался припасть на землю, но после живительного пинка продолжал ходьбу по гусиному. — Вот, — предъявил мне страдальца-здоровяк, — стал быть, под быком моста прятался. — Кто это? — Ванька-жаванька. Неуклюж пошутил хитровец. На него зеваки указали. Он плавать учил, Ирта Каян. Сколько христианских душ сгубил. Ага. Тот самый итальянец, который организовал занятия школы плавания в центре Москвы. Наверное, пока он не попал в воду, выглядел презентабельно. Белый-синий плавательный костюм, у сына нафабренные. Сейчас в нем форсу маловато осталось. Вряд ли он предполагал, что такая замечательная затея приведет к таким последствиям. Но переживал сильно и громко. Встав на ноги, Жаванька многоистово крестился на католический манер, потом бухнулся на колени, начал молиться на латыни. О, дурак!» Народ грозно на него надвинулся, я крикнул кожуху. «Зови еще городовых! Держите, держите!» Люди сжимали кулаки и толпа, хоть и не очень большая, недобро гудела. Напирали, раздались первые выкрики. "Беть его! В реку, гада!» Сейчас полетят камни, которые, как известно, оружие пролетариата. А ну вас назад. Не давать и не пущать, Кожухова было близко и понятно, и голосок у него оказался позычнее моего и аж оглох на одно ухо. Жиган тоже раздвинул руки во всю шире это впечатляло: Чей сейчас кому-то посопатке дам. Назад, Варнаки! Вроде сдали напор публики ослаб. Я перевел дух. Еще самосуда мне тут не хватало. Спросят, кто главный был на происшествии? Доктор Баталов, подать его суда. Про кожуху и не вспомнят. Растолкав народ, я пошел к утопленникам. Мои явно старались вовсю, услышалось и раз, и два, и три. Считал Рассалима, он же делал массаж сердца мелкому подростку. Глаза подрагивают, значит, ожил пацанёнок. Я потрогал шею. Есть пульс. Это Рассалима сильно увлекся, не заметил. Давайте следующего. А следующих и не было. Все разобраны, со всеми работают. Я поблагодарил Георгия Ивановича, сделал ему комплимент. «Жаль, что он в невропатологи пошел. Я бы такого сотруднику у себя на руках носил. Грамотный, энергичный, за дело переживает. Шучу, конечно, он у себя в клинике на своем месте. Многие его своим лучшим учителем считали. Такой зубр, как академик Мясников, крестный отец советской терапии. До самой смерти вспоминал Григорий Иванович, это само за себя говорит. А вот и профессионал на лодках. Молодцы, лучше поздно, чем никогда». Поспели к шапшному разбору, и живых уже и не выловили. На их долю досталось пятеро утонувших, которых они достали чуть ли не возле Большого Устинского моста. Последнего достали еще дальше, напротив храма святителя Николая в Котельниках. И самое главное, прибыли под занавес. Репортеры возникли почти одновременно, начав ругаться с городовыми, цепившими место нашей работы с разных сторон. Один грузный с моржовыми усищами смог пробраться по бережку, выловить меня. Господин Баталов? «Откуда меня знаете?» «Присутствовал на операции в клинике Боброва. Гелеровский из русских ведомостей». «Ой, сам дядя Геляй. Я ведь даже его книгу читал году в девяностом, наверное. «Москва и москвичи» называется». Евгений Александрович, расскажешь, что здесь и как?» Мы посторонились. Фильшер тащил, на носилках утопленника. Кто-то накинул на него мокрую рубашку, которая плотно облепила лицо. Страшное зрелище. Только рачков, вылезающих изо рта, не хватает. Впрочем, это не про свежего утопленника». Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Я тяжело вздохнул. Если вкратце, то некий итальянский господин, вон он, я кивнул в сторону Жаваньки, которого паковали в полицейскую карету, организовал занятия школы плавания, примерно напротив водовзводной башни. Дураки зачем-то выплыли на середину реки, их понесло течением. Десять трупов, шестерых удалось спасти. А сколько всего было учеников? Дядя Геляй быстро строчил карандашом в записной книжке. Не знаю, спросить у полицейских. Они тоже не знают. Но так всегда и бывает, все приходится самому. Я плюнул на землю, пошел к карете. Дверку уже закрыли на замок, за ней плакал итальянец, размазывая сопли и слезы по лицу. «Сколько у тебя было человек в школе?» Я схватился за решетку на окошке, встряхнул ее. «Вспоминай!» «Диец и Венти и Трента», — начал считать десятками Жаванька. У стоящего рядом кожуха у глаза на лоб полезли. Я тоже выпал в осадок. «Тридцать человека, но пятеро не пришло!» Я обернулся к городовому. Нельзя его увозить. Почему? Он труп опознать должен. Пересчитайте всех. И еще лодок на реку пустите по берегам. Тут к набережной заехал целый кортеж. Две кареты, конные. Городовые опять вытянулись во фронт, взяли под козырек. Ясно, прибыл начальство. Из первой кареты вылез знакомый мне Власовский, московский оберполицмейстер. Из второй легко выпрыгнул Зубатов. «Кто главный?» громко спросил Сан Сан, удивленно разглядывая меня. Зубатов тоже узнал, подмигнул. Околоточный назиратель, фамилию которого я успел позабыть, начал тихонько подталкивать меня в сторону начальства. Мне хочется отвечать. Доктор Баталов. Вышел я вперед и представился, в основном для незнакомых свитских. Московская скорая помощь. Что случилось? Начал коротко рассказывать про школу утопленников, озвучил предварительные цифры спасенных и погибших. Лица начальства вытянулись. 21 человек утонул. Народ закрестился. «Шестерых мы спасли, десять вон лежат. Я махнул рукой вдоль по берегу. Остальных надо в речке искать. Может, позже всплывут». Потрясенное молчание было мне ответом. Я стоял, мялся, начальство переглядывалось. Надо их как-то втянуть в разговор. Первым на место прибыл городовой Кожухов. Я подтолкнул Усату кобер оберполицмейстеру. Потом дворники прибежали. Они больше всех вытаскивали из воды. Мы приехали уже последними. Сразу начали реанимацию. «Реани, что?» — не допер Власовский. «Процедуру оживления утонувших». «Утопленников можно оживить?» Начальство впало в еще больший ступор. Все, кроме Зубатова, который подошел к полицейской карете, начал расспрашивать Жованьку. И, кстати, спрашивал именно про число учеников школы. «Да, Сергей Васильевич самый умный из всех силовиков. Точнее сказать, единственный умный». А колодочный назиратель очнулся, тоже начал свой рапорт. Я понял, что моя функция докладчика исчерпана, вернулся к своим врачам, которые стояли кружком, смолили папиросы. Бледные все, руки трясутся, только винокуров бодрячком, ну, может, еще и рассолима. Курила и Вика. Я психанул, выхватил у нее папиросу, вдавил ее каблуком в землю. Виктория Августовна, извольте в моей службе воздержаться от курения, табак не для женщин. Я уже, кажется, вас предупреждал. Третье замечание на этот счет, и вы будете отставлены от работы в скорой помощи. Все удивленно на меня уставились, в глазах Вики набухли слезы. И тут меня кто-то деликатно похлопал по плечу. Я резко развернулся, расслабился. Позади стоял Гелеровский с карандашом наперевес. «Господин Баталов, мы не закончили». На дежурстве тут остается Горбунов. Я махнул народу в сторону экипажей. Остальные обратно на подстанцию. Спасибо за работу. Посмотрел на серьезно настроенную репортера, вздохнул. «Что же, спрашивайте, все расскажу».